Глава 26. Дождь наконец закончился. Все вокруг было мокро, а то капало. Я протерла сиденье велосипеда, перекинула через раму ногу и покатила в сторону Сараборна. Животе у меня урчало, а глаза будто налились свинцом. Мозг прокручивал мысли о том, что происходящее со мной скорее всего не прекратится, а наоборот продолжится с большей интенсивностью и в новом качестве но вероятность того, что пережившая подобное Майлис покончила с собой, не укладывалась в голове. Крутя педали, я не заметила, как пропустила поворот на велосипедную дорожку к дому. Осознав это, пожала плечами и поехала дальше по большой дороге. Холодный ветер шелестел листьями дубов, выстроившихся вдоль дороги, и развивал мои волосы, то и дело попадавшие в рот. Я прибавила скорость, следя за собиравшимися на горизонте тучами. Похоже, это антракт в пьесе погода. Скоро снова польет. Как раз самое время запастись попкорном и лакрицей, пока не началось представление. В глубине далеких облаков несколько раз мелькнули вспышки света. Впереди показался последний холм перед нашей подъездной дорогой. Я привстала, надавив на педали, чтобы ускориться. Как там говорят, большинство происшествий случается рядом с домом. В тот день со мной так и произошло. Я как раз сбиралась на тот последний холм, когда с другой его стороны из тумана вдруг резко вылетел фермерский грузовик, мчавшийся так, словно это была машина скорой помощи, летевшая на вызов, а не шаткая колымага, груженная овцами. Вид, несущийся навстречу машины, так круто вернул меня из раздумий к реальности, что я испытал настоящий шок. Эхом на мой крик отозвался гудок грузовика, и я стремительно свернула в кювет. От промчавшейся мимо машины всколыхнулся не только воздух, но и вся грязь, что была на дороге. Она целиком облепила меня. Велик покачнулся, и я поняла, что сейчас упаду. Забавно, момент осознания того, что сейчас произойдет, пугает куда больше, чем само происшествие. Я пыталась приоткрыть глаза, но куда там. Дрянь с дороги оказалась удивительно липкой, и ничего не вышло. Руль повело в сторону, переднее колесо на что-то наскочило меня швырнуло через раму. Я полетел куда-то клубком из плоти и металла. А затем еще и прокатился по гравию, потеряв при этом несколько сантиметров кожи. Водитель грузовика прокричал что-то на гольском, но не остановился. Я лежал на животе, лезящиеся глаза щипало. предплечье, колено и челюсть с правой стороны, а также обе ладони горели, будто кто-то подпалил их зажигалкой. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смогла пристать. «Черт подери!» Ладно, может, мои ругательства были и похуже. Мне понадобилось несколько минут, чтобы подняться на ноги, обрести равновесие и отряхнуться. А затем я захромала в сторону дома. Вся правая сторона тела ныла, ссадины жгло. От прилива адреналина ноги стали слабыми, а руки тряслись. Боль была отвратительной, какой она всегда и бывает. Не буду продолжать описывать свое состояние. Просто добавлю, что у меня шла кровь. Может, чтобы найти ответы на свои вопросы, мне было просто необходимо... Серьезно пораниться. Не так ли всегда происходит в жизни? Я была очень расстроена, только не знаю, чем больше. Предполагаемым самоубийством Майлис или собственным падением. В относительный порядок меня привели растения. Именно они помогли мне исцелиться, очистить мысли и увидеть то, что имело значение. Еще один оттиск прошлого. Ковыляя вдоль заросшей буйной зеленью канавы, я ощутила необъяснимое желание прикоснуться к траве. Что и проделала и мгновенно обрела знания. Там росли арника, способная снимать воспаление и лечить гематомы, а также окопник, который восстанавливал целостность кожи и помогал срастаться сломанным костям. Растения затрепетали под моими пальцами. С этого мгновения оторваться от них, как минутами раньше предотвратить свое падение, я не могла. В меня вливалась целительная сила трав. Сложные химические вещества, названия которых мелькали в моем мозгу, конденсировались и проникали в кровоток, многократно усиливая друг друга. Процесс сложностью не отличался, хотя меня не оставляло ощущение, будто я через соломинку пытаюсь выпить густой суп. Живительные соки наполняли мое тело чудесной энергией. Казалось, каждая клеточка радуется и танцует. Жжение, раны, пульсации, ушибов унились. Я взглянула на руку и увидела, как разодранная кожа стягивается, словно... Ее штопали невидимой ниткой с иголкой. Время от времени из нее вылетали и падали на траву мелкие камешки и песок. Вычитав о Майлис, что корни растений обладают необычайной силой, я решила во что бы то ни стало к ним прикоснуться. Опустилась на колени и принялась копать. Мне не терпелось узнать, изменится ли усилится мои ощущения, когда я дотронусь до них. Пиваясь пальцами в почву и хватая комья земли ладонями, Я вздрогнула, заметив краем глаза какое-то движение вдали. Не услышав никакого предупреждающего звука, я подняла глаза. Можете себе представить, как сжалось мое сердце, когда я увидела в конце дорожки, ведущей к Сара Борну, два призрачных силуэта? Мне понадобилось несколько секунд, чтобы узнать Майлис. Я привыкла видеть ее в платье с шевронным узором, но в тот раз она надела однотонное. Может, оно было темно-синим или коричневым, но мне показалось черным, так как оттиски прошлого всегда являются черно-белыми. Ее наряд украшал высокий кружевной воротник и оборки на груди в форме буквы «В». Возникшее видение поразило меня до такой степени, что я не сразу разобралась, что там происходит. Похоже, Малис и Кормак весьма эмоционально о чем-то спорили или ссорились. Сцена была словно из немого кино. Полная драматизма и накала страстей — только в ней было гораздо больше достоверности, чем в любом фильме, что мне доводилось смотреть. Наблюдая за разыгрывающейся пантомимой, я застыл на краю канавы, обратившись в статую девчонка, копошащаяся в грязи. Внезапно из-за моей спины вылетел призрачный всадник. Я вздрогнула и уставилась на него. Мужчина в темном пиджаке и черной шляпе, тень от полей которой скрывала лицо, ехал без седла и с уздечкой из обычной веревки. Похоже, он очень спешил. Не сбавляя скорости, поскакал к Майлис и Кормаку и только тогда осадил лошадь. Животное вскинуло голову и встало на дыбы. Наездник, потому как он горбился, я поняла, что в тот день шел дождь, не упал. Я присмотрелась к Майлис и Кормаку. Их волосы чуть велись от влаги, а кожа блестела от капель дождя. Всадник заговорил с Кормаком, а тот слушал, протянув руку Майлис. Она стояла рядом, обхватив его за локоть, широко раскрытыми глазами, в которых читался испуг. Лицо Кормака, по мере того, как он слушал мужчину, ожесточалось, а Малис в какой-то момент начала плакать. Ее сотрясали рыдания, когда Кормак, опершись на руку незнакомца, заскочил на лошадь. Та развернулась, раскидывая копытами комья грязи, и галопом понеслась в том направлении, откуда прибыл всадник. Малис рухнул на колени. Ни один из мужчин не оглянулся. Вскоре они исчезли из виду. Малис закрыла лицо ладонями и прижалась лбом к земле, а потом раскинула перед собой руки и впилась пальцами в землю. Не женщина, а олицетворение страдания. Даже искаженное от горя лицо не могло соперничать по выразительности с этим отчаянным жестом. Затем образ Майлис замерцал, и снова появились их с кормоком силуэты. Сцена пошла заново, и я смогла увидеть самое начало, которое пропустила. Лица Кормака я не видела, но было понятно, что они разговаривают. Чем дольше они говорили, тем более расстроенной становилась Майлис. Она то и дело мотала головой, уголки ее губ опустились. К моменту, когда показался всадник, она выглядела совершенно несчастной. Я пересмотрела всю сцену несколько раз. Слезы текли у меня по щекам, пальцы все еще сжимали комья грязи и я чувствовала себя полностью разбитой. Понять смысл увиденного было несложно. Кормак разбил сердце Майлис, как я и предполагала. Он буквально оставил ее в грязи. Плачущую, сломленную, одинокую. Что они наговорили друг другу и какие новости привез садник я не знаю, но одно было ясно, как безоблачная ночь в полнолуние. Майлис ужасно страдала. Неизвестно, сколько времени она пролежала на земле, после того, как Кормак ее оставил. Потому что сцена начинала воспроизводиться до того, как это произошло, и все же до меня дошла очень важная часть всей этой загадочной истории. Почему кормак разбил сердце Малис? Ведь его лицо светилось такой любовью в тот день, когда они поцеловались на мосту. В голову мне приходила лишь одна зацепка имя девушки в дневнике Малис кокетка Эйлен. Когда я наконец поднялась на ноги и отряхнула руки и колени. Решение было принято. Вернусь в город. Надо задать еще один вопрос любезной даме из библиотеки. Видение прошлого исчезло, и два земля слетела с моих ладоней. Я вытащила на дорогу велосипед, к счастью не сломавшийся. Села на него и покатила в том же направлении, куда призрачная лошадь унесла Кормака к его спутника. Обратно, в Анакалоу.